Глава 12. Свидание на троих. Нет, на четверых. Мне повезло. Корвус вместе с потерявшим дар речи начальством исчез в кабинете. Мне, холодным таким, что и замерзнуть можно тоном, сообщили, что могу идти домой. При этом разве что взором не прожгли. А потом вдруг яростно хлопнули дверью. К тому же я видела, что Фейрос даже не прикоснулся к ней. Дверь захлопнулась сама, будто ветер ворвался в распахнутое окно. «У меня аж мурашки по коже пробежали». «Королева злится», — после некоторого молчания сообщил Беся. «Корона жмет, панталоны натирают», — пробурчала я, выключая компьютер. Беся ничего не ответил, но я чувствовала, что он со мной абсолютно согласен. «Вот он, мой идеальный мужчина, который поймет и поддержит в любой ситуации, даст конфетку для душевного успокоения и пургена для начальственного организма». Покинув офис, я почувствовала себя лучше, даже постояла немного на пороге Асмодея, вдыхая свежий ночной воздух. На улице горели фонари, заливая теплым желтым светом дома и дорогу. Несмотря на достаточно поздний час, люди спешили по своим делам, и назвать город пустынным язык никак не поворачивался. А не так все плохо, как сразу казалось, вдруг бодро заявил Беся, удобно усевшись у меня на плече. «Можем погулять немного, дойдем до остановки, поедим мороженого». «Мороженое вредно для фигуры», – качнула я головой. «Это для твоей», – возмутился Беся, – «а для моей в самый раз. Поговори мне тут еще». Беся демонстративно насупился, но пришлось подойти к миленькому окошку, где продавали ягодное мороженое, и взять рожок для безобразника. Иначе ж будет страдать до самого дома, потом страдать за ужином и страдать после онова при укладывании в постель. Получив мороженое, Беся полез целоваться. В итоге еле угомонила, ибо я, конечно, за поцелуи и обнимашки, но не с бесом же, пусть даже он и мужского пола. В процессе попытки уговорить его не буянить, к нам подъехал на шикарном мотоцикле не менее шикарный байкер. Не потребовалось много времени, чтобы признать в нем Эрика, заодно и удивиться, откуда он тут взялся. «Однако теперь я понимаю», – задумчиво сказал он, глядя на замерзшего бесю, который успел вымазаться мороженым. «Если тебя привлекают такие, то у меня нет шанса». «Навсегда есть возможность дать женщине изменить свои взгляды», – невинно ответила я. Насколько это невинно вышло после целого рабочего дня большой нагрузки из лобного начальника, которого хотелось хорошенько отпинать, я не знала. «Ну, подумаешь, клиент бумаги поднял. Понимаю, что у Фейреса нервы сдают после красотки Матильды, но не надо же всех под одну гребенку. Обворовывать корву Сатуарта я не собираюсь, соблазнять тоже. Хотя...» «Тогда будем работать в этом направлении», — невозмутимо кивнул Эрик и указал взглядом на сиденье для пассажира. «Садись!» «И куда?» — приподняла я бровь. Эрик осмотрел меня с ног до головы. «Оживлять тебя будем, красавица, ибо едва на ногах стоишь». «Тогда, может, ей лучше в постель?» — неожиданно оживился Беся, догрызая вафельный рожок. «В постель нам еще рано», — восхитительно нахально ответил Эрик, мягко ухватил меня за запястье. И через несколько секунд я оказалась за ним. Сама даже не поняла, как это вышло. Беся шлепнулся на бак мотоцикла и что-то очень нецензурно заверещал. Так ему и надо. Не только полок невидимости ослабил, но и звуконепроницаемости, раз его так хорошо все слышит. «Диверсантам молчать!» Так же невозмутимо приказал Эрик и тут же куда мягче обратился ко мне. «Хорошо, Села? Держись покрепче. Можешь не смущаться, обнимать двумя руками». Пару мгновений я раздумывала. Очень хотелось сказать, что еще так пошутят, в постели окажутся сами, без меня. Но разумно смолчала, ибо все же он за рулем, и обняла за талию. Ничего, такая талия. Да, и запах такой необычный, но приятный. Ментол и металл. И так их хочется прикоснуться к русым густым волосам. Вот уж гриво, лев прямо. Но такой все в меру. Шикарный мужчина, в общем. «Так, Ада Адольфовна, держи себя в руках, ты же взрослая женщина, ты должна контролировать свои порывы и вести себя прилично». Услышав эти мысли, Либеда оскорбилась, сообщила «Ой, все!» и утанцевала в неизвестном направлении. Эрик тем временем слов не тратил и тронулся с места. Теплый ветер обдувал так, что, казалось, мы разрезаем воздух, несясь по улицам Адасеса. Свет окон, вывесок и фонарей слился в разноцветные реки. Дух захватывало. Эрик отлично управлял мотоциклом, словно чувствовал каждый камушек на дороге. Ехали минут двадцать-тридцать, толком не посчитаешь. Я даже позабыла про усталость, потому что кровь словно превратилась в жидкий огонь, который будоражил настолько, что хотелось бесконечно мчаться в звездную даль под рык мотора, прижимаясь к широкой спине Эрика. — А вдруг маска это он? — мелькнула заполошенная мысль. Но тут же появилось легкое разочарование, потому что не верилось, что такой, как Эрик, действовал бы загадочно и таинственно. Он бы пришел и прямо все сказал. Собственно, уже и говорил. Через некоторое время мы оказались у залива, возле очаровательной резной беседки. Эрик остановился, галантно помог мне, деликатно взял бесю за шкирку и опустил на песок. «Иди-ка побегай, детка», – дал он на искусителю. Тот было воинственно сделал грудь колесом, Но, заметив мой взгляд, только разочарованно вздохнул и махнул лапой. «Пошли, Ада!» – сказал Эрик и увлек меня к беседке. «А там было... здорово! Очень уютно, удобно и просто хорошо!» Вдобавок на столе оказался ужин на двоих. Я поняла, что Эрик очень активно набирает баллы в моей личной шкале, поэтому благосклонно улыбнулась. «Надеюсь, оно не стоит тут с пяти часов?» – на всякий случай уточнила я усаживаясь на лавку с мягким бархатным сиденьем. «Ну что ты!» Ни капли не смутился Эрик, устраиваясь напротив. «Я велел держать все на огне и никого не подпускать. Правда, очень надеялся, что ты выйдешь из Осмодея все-таки сегодня». «А то что?» — приподняла я бровь. «А то пришлось бы тебя вести не на ужин, а на завтрак и заодно отпрашивать у трехголового начальства». Хмыкнул Эрик, ловко обслуживая и меняя себя. «Прямо шикарный навык, как не оставить даму скучающей и голодной». «Мне однозначно нравится этот мужчина». «А ты знаком с Эрайросами?» – поинтересовалась я. «Да», – кивнул он. «И давно. Диас – член «Беспечных ангелов» байкерского клуба, где состою и я. Хотелось бы посмотреть, кто там глава», – честно сказала я. «Он перед тобой», – доверительно произнес Эрик. «Так что желание выполнено. Но если захочется посмотреть поближе или потрогать, то всегда пожалуйста». «Какая прелесть!» – искренне восхитилась я. Настолько искренне, что Эрик тут же заподозрил нечто нехорошее, но виду не подал, сумев выдержать мой взгляд, полный девичьего восторга и ожидания, почти настоящего. Ибо если ты на свидании с мужчиной, который знает, что делать, то это сродни прекрасной игре, когда каждый акцент на своем месте, а внутри все прямо замирает в предвкушении. Куда же он поведет? Каким будет следующий шаг? Разговор потек в нужном русле, Эрик умел поддержать беседу и рассказывал милые истории про жителей Адасоса. Он даже был в курсе, кто такая тетушка Сарабунда. Хоть лично они не общались, но однажды по ошибке ей дали адрес его мастерской, и почтенная дама притянула ремонтировать повозку для бесенек. Учитывая, что ей легче дать, чем объяснить, почему этого сделать нельзя, его ребята обслуживали тетушку Сарабунду на высшем уровне. В итоге и приятное женщине сделали, и нервы себе сохранили, и постоянного клиента заимели. Через какое-то время Эрик пересел ко мне, потому что иначе оказалось совершенно неудобно. Что именно? Показывать сцену, которую смонтировали к летнему фестивалю. «Мы взяли шефство над этим делом», — пояснил он. «Концерт, конкурсы и все, что полагается в таких случаях. Ты бывала на байкерских слетах?» «Ну, Но... кое-что слышала». Демократично ответила я. В конце концов, жить в Одессе и не знать, что такое гоблин шоу, это надо умудриться. Учитывая, что приезжая в гости Алиска, всегда старалась подгадать именно ко времени проведения мероприятия. Но говорить все это Эрику? Нет, пусть считает меня нежной незабудкой, но хоть местами. С ним было подозрительно хорошо. Пока сердце не трепетало, дыхание не замирало, но все равно хорошо. Такая начальная стадия, когда до порога влюбленности пара маленьких шажков. Точнее, не влюбленности, а ее предвкушения. Эрик вел себя на удивление корректно. Не пытался положить мне руку на коленку или пощупать в каком-то нерегламентированном для первого свидания месте. Ведь действительно, вышло свидание. И я даже не ворчала, что меня на него нормально не пригласили. Потому что после рабочего дня и желания переключиться на что-то приятное, Эрик с его затеей был просто идеальным вариантом. Иногда я видела, что все читы крыши беседки – Мелькает силуэт беси, который норовил то и дело незаметно для Эрика проползти внутрь и чем-то поживиться. Однако бедному искусителю все время не везло, от чего он только возмущался, пыхтел и ругался. Тоненько, еле слышно, но ругался. И как-то совсем незаметно было, что Эрик оказался еще ближе. И пусть по-прежнему ничего такого не происходило, но близость настолько шикарного мужчины будоражила не на шутку. Он явно заметил мой взгляд, скользящий по его лицу, линей шеи, сильному плечу. Понимал, что невольно прикусываю нижнюю губу совсем не потому, что представляю работу его нового четырехтактника. А хотя четырехтактник у него тоже ничего. Не целовалась я уже десять месяцев. Нормально. С красивым мужчиной намеком на продолжение отношений. Меф не в счет. Там было не пойми что. Эрик коснулся пальцами моей щеки, Провел по скуле, словно наслаждался мягкостью кожи. Склонился ближе, губы почти коснулись моих. Вдруг стало жарко, а сердце пропустило несколько ударов. Еще чуть-чуть, прямо сейчас, и... Что ж ты совсем не торопишься, дразнишь, гад? Его пальцы медленно и ласково зарылись в мои волосы. Дышать стало сложнее. Широкая ладонь легла на поясницу, обожгла сквозь тонкую ткань блузки. Сейчас же ночь. Ну, кажется, что светит полуденное солнце, и хочется позабыть обо всем на свете. Мои губы дрогнули. Вопрос слетел с них сам. — Эрик. — Да, — его хриплый шепот. — Ты сказал, что клуб называется «Беспечные ангелы». Не слишком ли своеобразное название для ада? — В самый раз. Неожиданно улыбнулся он светло и по-доброму, не собираясь выпускать меня из объятий. Ведь я... Конец фразы утонул в жутком грохоте, а беседка сотряслась от чудовищного удара. Я только глухо охнула, когда внутрь влетела гигантская птица размером с меня. Размах темных крыльев мог впечатлить кого угодно. Серое морщинистое тело смутно напоминало человеческое. Страшное лицо, темные провалы глаз, крючковатый нос, походивший на клюв хищной птицы, безгубый рот со звериным оскалом и гнилостный запах, который тут же наполнил всю беседку. Чудовище издало скрипящий раздражающий крик и кинулось на нас. «Не дадут нормально поужинать, изверги!» – закатил глаза Эрик. В мгновение ока я оказалась за его спиной, по глазам ударил золотистый свет, я зажмурилась. «Изверги!» – пискнула я, сама не понимая, почему интересуюсь этим определением. «Гарпия!» – любезно уточнил Эрик. «Посиди пока тут, я сейчас». Но я уже практически не слышала сказанных слов – Беседка превратилась в руины, однако все мое внимание было приковано к Эрику. От него исходил свет. Нереальный, слепящий золотистый, искрящийся. Но самое невероятное, у него были крылья. Огромные, белые, фантастически прекрасные. И они точно не демонические. О, Господи! И обнаженный торс! Куда делась одежда? А, неважно! Просто сейчас смотришь на него и... О, Господи! Кажется, Гарпия думала так же, потому что на долю секунды замерла, разглядывая Эрика, но тут же с визгом кинулась вперед. Он встретил чудовище стеной желтого огня, вырвавшегося из выставленных ладоней. Снова крик, от которого мне стало не по себе: Если бы не жар, исходивший от ангельского пламени, то я бы дрожала. Почерневшая Гарпия сделала крутой вираж над головой Эрика и вновь кинулась к нему. Он легко, словно играючи, взмыл в ночное небо, сделал несколько резких жестов и гарпию окутало белой вспышкой. Чудовище заверещало, я вздрогнула. Миг, ничего, словно стоп-кадр. А потом взрыв, отшвырнувший в сторону меня и вцепившегося мне в ногу Бесю. Удар вышел не сильным. Все-таки мы упали на песок, но все равно голова зазвенела. «Ада, прости меня, ты как?» услышала я обеспокоенный голос Эрика. Он коснулся ладонью моего лба. Ударилась? Я приоткрыла один глаз. Возлежать на песке в позе беспомощной и прекрасной дамы, увы, не получилось. Но юбка задралась весьма эффектно. И хоть Эрик действительно был обеспокоен и взволнован, мимолетным взглядом все же оценил обнажившееся бедро. «Кроме того, что я по уши в песке, вроде бы ничего», честно ответила я. «Эрик помог мне сесть». Внимательно осмотрел, коснулся пальцами щеки, в миг в голове все прояснилось, а в теле появилась какая-то легкость. Лекарен, что ли? Серые глаза Эрика, будто были напитаны серебром. В темноте они светились практически нереально и красиво. Автоматически поправив юбку и все остальное, я осторожно сказала. Ты ангел? Без вопросов, конечно, ибо и так, понятно. Вряд ли тут будет еще какая-то раса. Так похожая на ангелов, да и крылышки эти на руке, и название клуба. Да уж, все сходится. Ангел в аду, кошмар. Разве такое бывает? Но тут же вспомнила, что и сама-то по местным меркам рухнувшая, и немножко девственница, поэтому ничего удивительного в викинге-байкере-ангеле ну просто быть не может. Именно, неожиданно хмыкнул он, с весьма своеобразным характером, как ты могла заметить, поэтому и оказался тут. «Ага, прелесть какая-то!» Я пыталась встать. Эрик был начеку и тут же помог мне подняться, бережно придерживая за талию. «Точно не ушиблась?» спросил он и тут же поправился. «Вернее, не так сильно ушиблась, ибо я видел, как ты отлетела. В железную леди играть не стоит. От умиления я чуть не расчувствовалась и не полезла к нему с объятиями и поцелуями. Но, разумеется, вовремя одумалась и решила не порочить таким образом девичью честь и... «Неважно». «Держи себя в руках, ада. Не то держать тебя тогда будет кто-то другой». «А я бы не отказалась», — тут же подала голос Любида. «Ты мне тут еще поговори», — среагировал разум, что, кстати, порадовало. Последний присутствует на месте и оберегает меня от всяких легкомысленностей. Чуть-чуть. Голова кружится, но в целом не так плохо, призналась я. «Кто на нас напал? Можно теперь в деталях?» Эрик со вздохом посмотрел на то, что осталось от беседки, и повел меня к байку, демонстрируя, что больше не желает тут оставаться. Да и я была полностью согласна. «Гарпия», — сказал он, поморщившись, — «крайне нехорошая птичка, которая служит исключительно нечисти, ест все подряд, агрессивно настроена к людям и активно гадит везде, где только появится». «Разваленная беседка входит в последний пункт?» — уточнила я. «Еще как!» — кивнул Эрик. При этом он хмурился и явно думал о чем-то не слишком приятном. Впрочем, я тоже, но меня пока спасало незнание и еще не совсем понимание здешних реалий. Видишь ли, гарпии сами ни на кого нападать не будут, потому что четко выполняют задания своих хозяев. Во всяком случае, те гарпии, которые живут у нас в Нижнем мире. Повисла тишина. Я поддела носком красной туфельки, лежавшую на дороге ракушку. Вывод напрашивался совсем уж не радостный. — То есть, получается, кто-то натравил на нас гарпию? — На тебя, дорогая, — мрачно отозвался Эрик. — Именно на тебя. — Это почему? — оторопела я. — Потому что со мной связываться пастеригутся. хмыкнул Эрик. — Я любую из этих пташек поджарю в лучшем виде. Услышанное надо было обмозговать. Разные нехорошие личности в прежней жизни всегда были не против меня скушать на обед. Но чтоб в таком виде именно гарпия... — Нет, определенно в моей жизни случилось что-то новенькое. — Я пока что еще не успела никому насолить, — честно поделилась я информацией. — Правда, вот... — Что правда? — тут же насторожился Эрик, которому явно не понравился мой тон. — Знаешь, — призналась я, — один из моих начальников от меня не в восторге. Эрик нахмурился. — А можно поподробнее, кто именно? — Фейрос и Райрос. С удовольствием сдала я несговорчивое начальство. — Вообще-то... Не то, чтобы я собиралась обсуждать его сегодня, но почему-то на душе стало легче. Собственно, не зря злорадство считают положительной эмоцией, которая делает человеку хорошо. Злорадствовать пока я не собиралась. Но поделиться тем, какая все же с порой сволочь, было славно. Эрик терпеливо ждал, пока я продолжу. Смотрел чуть хмуро и обеспокоенно. И от последнего было действительно приятно. Придирается, язвит, ледяным взглядом сверлит. «И редко, когда увидишь, не то чтобы улыбку, но хотя бы нормальное выражение лица», — сказала я. «Все бы ничего, если бы мы встречались ранее, и я бы успела наступить на любимую мозоль. Но так...» «А Фейра может управлять гарпиями», — задумчиво сказал Эрик, и я невольно вздрогнула. Он тут же обнял меня рукой за плечи и мягко привлек к себе. «Тише, не переживай. Эрайрос хоть и гад, но он не станет натравливать гарпию на собственную сотрудницу. Слишком не любит проблем с полицией». Да и одно дело — личная неприязнь, а другое — нападение. И пусть Эрик говорил спокойно и рассудительно, я чувствовала неуверенность в его голосе. Черт, он сомневался. Это мне совсем не понравилось. То есть все же оставалась какая-то возможность, что Гарпию направил именно Фейрос. После его сегодняшнего последнего взгляда я была готова поверить, что уж там. И вообще, может, он просто это... Женщин не любит, особенно после Матильды. Взял вот и сменил жанр, так сказать. Ну а что, всякое бывает. И у нас на дворе 21 век. А тут вообще ад. Если я немножко девственница, то почему бы Фейросу не сменить ориентацию? Возможно, тогда он и разозлился из-за корвуса, вовсе не как из-за клиента. Мысли в голову что-то лезли крайне дурацкие. Вряд ли оно как-то относится к реальности. Это я просто устала. Снизу раздался писк. Я опустила взгляд Беся сосредоточенно пухтя, пытался вскарабкаться по моей ноге. Ему явно не нравилось, что объятия Эрика такие э, тесные. Нет, мне было хорошо, уютно так, но вот вынырнуть из них все же стоило, ибо надо еще добраться домой. Поздно же на дворе. Значит так, вдруг проговорил Эрик, чуть отстраняясь и сжимая мое запястье. Внезапно стало невероятно жарко, и я еле слышно охнула. Запястье и кисть засияли мягким золотым светом. — Я, конечно, не мастер оберегов, — сказал Эрик, серьезно глядя на меня, — но предупреждающая метка у меня хорошая. Если тебе будет грозить опасность, то почувствую и постараюсь максимально быстро прийти на помощь. Ого! Мне он определенно нравится! Настолько, что я даже не сопротивлялась, когда вновь оказалась в его объятиях, а горячие властные губы накрыли мои собственные. От поцелуя голова пошла кругом. Стало неважно, что рядом море, разрушенная беседка и обалдевший Беся который был адски возмущен таким поворотом. Целовался Эрик превосходно. Но одними поцелуями себя не восстановишь. Отдых все равно нужен. А сразу падать в объятия мужчины... Нет, надо подождать. Ничего ему не будет. И у меня аппетит станет серьезней. И вот тогда я его... Ух! Не аппетит, разумеется, Эрика. Об этом как раз я думала, когда Беся все же вполз на меня обхватил руками за шею и зашептал на ухо, что все мужики козлы и не стоит им доверять. Такой поворот выбил меня из колеи, заставив округлить глаза и уставиться на искусителя. «Ты, наоборот, меня должен греху подталкивать», удивилась я, когда мы добрались до дома. Эрик еще раз поцеловал меня, попросил не слишком нервничать и пообещал открутить голову тому, кто замыслил меня обидеть. «Я и подталкиваю», – проворчал Беся. «Но не швырять ведь, к тому же к ангелу». Это же нонсенс, просто нонсенс. Ишь, какими-то словами изъясняться стал, — хмыкнула я, поднимаясь по лестнице к двери квартиры тетушки Сарабунды. Беся тут же насупился, а я еще взяла и подлила масло в огонь. Вот возьму и выйду за него замуж. А что, такие тебе уже предлагали? Вдруг раздался голос цыри из окна. Я закатила глаза. Господи, тут хоть что-то могут не услышать? Беся тихонько захихикал. «Адочка, послушай меня!» Снова продолжила Цира. «Не стоит ждать, когда предложат. Это же мужчины. Ты же успеешь постареть. Сразу соглашайся, а там посмотришь». «Как скажете», вздохнула я, входя в дом. Увы, сегодня мне уже замуж не хотелось. А вот поесть, поспать и... Поспать и поесть — да. Беся, словно прочитал мои мысли, довольно хрюкнул на ухо, крепче обнял и запел какую-то песенку. Я подумала и начала подпевать. Тетушка Сарабунда посмотрела на нас обоих, покачала головой и запела третьей.